«Лена!» — позвал Белов внезапно севшим голосом. Одна из девушек остановилась и замерла, вглядываясь в темноту под деревьями. Саша сделал еще пару шагов вперед, выходя на свет. Стараясь держаться как можно спокойнее, он сдержанно кивнул. «Привет! Это я!» Лицо девушки вытянулось и застыло, то ли от удивления, то ли от испуга. Ее подружка, заметив это, ткнула ее в бок. «Лен! Кто это?» Иди я сейчас, не повернув головы, ответила Лена. Иди, иди. Ты только недолго, растерянно попросила девушка, переводя недоуменный взгляд с подруги на незнакомого парня и обратно. И вдруг заторопилась к дискотеке. Не ждала? Спросил после паузы Саша и внезапно поймал себя на мысли, что вопрос его прозвучал двусмысленно. Получилось не только сейчас и здесь, но и вообще из армии. Растерявшаяся Лена машинально покачала головой, невольно дав предельно честный ответ на оба его вопроса. Но уже через мгновение она взяла себя в руки и с вызовом заявила. — Саш, давай только без скандала. — А как? — без малейших эмоций спросил Белов. — Как? — Спокойно поговорим. — Ну тогда, может, поцелуемся для начала? — все тем же наигранно равнодушным тоном предложил Саша. «Все-таки два с половиной года не виделись». «А?» «Нет». «Да ну, глупо это», — замялась Лена. «И потом, два года — это очень большой срок». «Ну, так вышло, прости», — слегкомысленной игривой улыбочкой пожала на плечами. «Я все это время только о тебе и думал, а ты...» «Так вышло!» Выдержка начала изменять Белову, в его голосе зазвучали грозные нотки. Лена сразу почувствовала это. Улыбка вмиг слетела с ее лица, она напряглась и быстро-быстро произнесла. «Саша, Саш, Саш, ну зачем сейчас все это, а?» «Как это зачем?» «Ленка, ты что сделала?» Он, наконец, потерял терпение и схватил ее за руку. «Ты что сделала, Ленка?» Она вырвалась и каким-то чужим, резким и визгливым голосом выкрикнула. «Не трогай меня! Синяки будут!» «Ну да, куда ж она с синяками?» Саша хотел сказать ей что-то еще, но в этот момент сзади раздался короткий свист и властный окрик. «Эй, балбес, а ну-ка отойди от нее!» Саша обернулся. К ним неспешной вальяжной походкой направлялся крепкий парень в изящном костюме и галстуке. Его сопровождали Ленкина подружка и трое мрачных мордоворотов. Парень остановился у низенькой по колено ограды и, надменно ухмыляясь, лениво повторил. — Ничего непонятного. — Подойди сюда, — говорю. — Саша, не надо! — испуганно схватила его за рукав Лена. — Не ходи, Саш! Но Белов уже шагал навстречу сопернику. Этот красавчик подвернулся очень кстати. Саше было просто необходимо выпустить пар, выплеснуть переполнявшую душу, обиду и злость. Засунув руки в карман, он пытался незаметно надеть свой старый, еще со школьных времен, кастет, который еле-еле отыскал сегодня днем на антресолях. Проклятая железка никак не желала налезать на пальцы. Красавчик спокойно дожидался Белова у ограды. Он даже не смотрел в его сторону, крутил, не поднимая головы, массивный золотой перстень на правой руке. Саша оставалась до ограды два-три шага, когда соперник вдруг перескочил через барьерчик и нанес два быстрых и резких удара. Он бил без помех. Белов не успел даже вытащить из карманов рук. Он согнулся пополам и опустился на колено, а красавчик схватил его за волосы и презрительно процедил. «Тебе чего? Других баб мало, что ли? Вали отсюда, придурок!» Этой секундной паузы хватило, чтобы наконец-то надеть кастет. В следующее мгновение Белов вскочил и с разворота, что было сил, въехал с правой в челюсть обидчика. Обливаясь кровью, красавчик рухнул на газон. Оглушительно завизжали девчонки. На Сашу тут же набросились мордовороты. Первого он успел встретить мощным прямым, но второй убойным хуком свалил Белова с ног. Он сразу же попытался встать, но не сумел. Трое дружков красавчика принялись яростно охаживать его ногами. Закрывая руками голову, Саша катался по асфальту, он и лежа старался увернуться от града обрушившихся на него ударов. Но нападавших было слишком много. Большинство их ударов достигало цели — и Белов быстро терял силы. Сознание его замутилось, он почти перестал чувствовать боль от беспрерывных пинков. И уж, конечно, Саша не услышал скрипа тормозов старого линкольна у входа в скверик. Первым из машины выскочил Фил и со всех ног бросился к Саше. За ним неслись остальные. «Я ж тебе говорил!» — крикнул на бегу пчела космосу. А Фил уже подлетел к мордоворотам. Первого он с ходу свалил могучим прямым в голову — Бедолага отключился сразу и надолго. Второму повезло больше. Он успел поставить блок и смягчить силу хлесткого крюка Фила. Тут подоспели Космос с Пчелой, и противникам пришлось пятиться к входу в клуб, оставив на асфальте неподвижного Белова. К нему бросился Пчела, подхватил под руки и потащил клинкольну. «Едем на хрен проорал он друзьям. Космос подскочил на помощь к Пчеле, а Фил, отступая в боевой стойке, Прикрывал их отход. Но в этот момент из распахнувшихся настежь дверей клуба вывалилась толпа взбешенных парней. С яростным ревом они со всех ног ломанулись на выручку к своим. Кто-то на бегу доставал кастет, кто-то сделал розочку из бутылки, у кого-то в руке сверкнуло лезвие ножа. Дело запахло керосином. «Шустрее — Шустрее коз крикнул пчела. Но тот, наоборот, отпустил Белова и кинулся к Филу. Самые резвые из подмоги были уже рядом. Космос ринулся на ближайшего и сразу же получил мощнейшую оплеуху. Он отлетел в сторону, но на ногах устоял. Его обидчик бросился вперед добивать, но Космос вдруг резко выхватил из-за пояса ТТ и направил ствол ему прямо в лоб. «Стоять!» — страшным голосом рявкнул он. Но за шумом драки его крик мало кто расслышал, и тогда он два раза выстрелил прямо под ноги нападающим. Пули высекли из асфальта искры. «Стоять!» — еще громче проревел космос. Последние тут же осадили назад, задние навалились на них, противник смешался и замер. «Кто дернется?» «Башку разнесу!» Космос стоял, нервно переводя пистолет с одного на другого. Пчела уже засунул Белова в машину и сел за руль. «Кос! Рещину!» — крикнул он. Фил потащил космоса к Линкольну, Тот пятился, по-прежнему держа толпу под прицелом. «Тварь! Мы тебя достанем! На мясо пойдешь!» Летели оттуда бессильные против ТТ угрозы. В соседней улочки послышался вой приближающихся милицейских сирен. Космос рванул к машине, плюхнулся на переднее сиденье, и Линкольн с ревом рванул с места. «Дворами, пчел!» — бросил он другу. «Знаю!» Кивнул он и резко крутанул руль, сворачивая в какую-то подворотню. Фил улыбнулся полулежавшему Белову. «Ну что, Сань, жив?» Саша кивнул и с трудом пошевелил разбитыми губами. «Спасибо, пацаны!» Стычка у дискотеки не прошла бесследно. Люберецкие легко вычислили приметный линкольн, и уже на следующий день космоса вызвали на разборку. Он укатил разговаривать со своими старшими. Судя по всему, улаживать конфликт предстояло на высшем уровне. В беседке у пустыря космоса поджидали друзья. «Но где этот Кент?» — беспечно спросил Фил, ленив раскачиваясь на турнике. «Теофило, тебе же сказано. Он со старшаками, — говорит, — отмахнулся Пчела и повернулся к Саше. «Ребра-то у тебя целы?» «Да вроде бы. Челюсть только болит». «Я там еще появлюсь», — мрачно пообещал он. «Неизвестно еще, чем вчерашнее закончится», — задумчиво пробормотал Пчела. Похоже, он один был всерьез озабочен сложившейся ситуацией. «Я тебе говорю, с Ленкой я еще не закончил», — твердо повторил Белов. В нем клокотала обида. Короткий разговор с Леной накануне ничего не прояснил, кроме, разумеется, того, что все сказанное космосом и Пчелой — правда. «Значит, все кончено» но с Ленкой все равно надо было разобраться до конца. К беседке подкатил Линкольн, друзья поднялись навстречу хмурому космосу. «Ты где пропадал, дядька?» беззаботно спросил его Фил. Космос не ответил, прошел в беседку, пожал протянутые руки и со вздохом опустился на лавку. Какое-то время он молчал, нервно жуя губы. Всем стало понятно, вести он привез, неважные. «Новость номер один!» Наконец заговорил космос. «Саня, твой кастет «Мой». Белов взял протянутый ему кастет «Ты вчера разбил башку одному из основных на той земле. Зовут Муха». Пчелы и Фил понимающе переглянулись. «Новость номер два», — продолжал космос. «Два часа назад их люди встречались с нашими страшаками. Они хотят твою, Санька, голову. Вот так. Срок...» «До послезавтра, до пятницы!» В беседке повисла тягостная тишина. Белов обвел взглядом друзей. «Это что, шутка?» Космос, прищурившись, смотрел куда-то в сторону. Фил низко опустил голову. Пчела озадаченно потерял лоб. «Нет, что-то как-то на шутку не похоже». Космос шумно вздохнул и продолжил. «Отвечаю за это я. Не получат твою голову, отвинтят мою». Он растерянно посмотрел на Сашу и покачал головой. «Что делать, сам не знаю. Хоть убей». Его друг как-то жалко, беспомощно улыбнулся и пожал плечами. И только тогда Белов поверил его словам и понял, что влип в очень скверную историю. Времени было мало, надо было что-то предпринимать. Он заварил эту кашу, ему ее предстояло и расхлебывать. Саша достал сигарету, жадно затянулся и с шумом выдохнул дым. «Вот что, Космик, расскажи-ка мне об этих ребятах поподробнее», — спокойно и рассудительно попросил он. В этот сентябрьский денек тепло было совсем по-летнему. На разогретом солнцем песке Люберецкого карьера расположилась дружная, сугубо мужская компания. Те, что помоложе, гоняли в футбол, кто-то крутил нунчаки, Кто-то просто валялся, ловя последний загар. Чуть поодаль, обставившись кружками и банками с разливным пивом, на пустых ящиках сидели трое мужчин постарше. Потягивая пивко под воблу, они вели неторопливый разговор. «Швед, ты на кого ставить-то будешь?» — спросил самый здоровый из них у своего соседа, мрачного типа, в затрапезной кожаной кипченке. «На кота! На кого же еще? Я того пацана с запада видел. Он вообще мертвый!» — О чем это речь? — поинтересовался крепкий блондин с обширными залысинами. — А ты чего, Володь, не в курсе? Мы ж тут бои проводим, чин-чинарем, как в выходе дракона. — Смотрел? — пояснил тот, что в кепке, швед. Он постарался, чтобы в его голосе не прозвучала тщательно скрываемая неприязнь. Этого пляшивого, Володю Каверина, он просто на дух не переносил. И не только потому, что тот служил в милиции, хотя шведа, имевшего за плечами две судимости — коробило уже от одного этого, но, главным образом, из-за давней и устойчивой антипатии к нему. Уж больно скользким, жадным и наглым был этот мент. Привлечь Каверина к их делам год назад предложил Муха, двоюродный брат Володи. Иметь своего человечка в ментуре было, безусловно, выгодно, и эту идею братки приняли на ура. Поначалу все шло гладко. Вова сливал им нужную информацию, оказывал кое-какие мелкие услуги, и получал за это свою Толику. Но со временем Каверин начал борзеть, совал нос куда ни просят повсюду лез со своими советами и даже стал требовать свою долю в делах, к которым вообще не имел ни малейшего отношения. Обнаглевший ментяра, похоже, возомнил себя центровым. Поставить его на место долго не решались, как-никак все-таки брательник мухи. А когда спохватились, было уже поздно. Легавый слишком много знал, Отныне сложившейся ситуации существовало только два выхода — либо полностью принять его за своего, либо загасить милицейского Вову, как свечку на ветру. Авторитет Мухи разрешил эту альтернативу в пользу первого варианта. Так лейтенант милиции Каверин стал одним из старшаков у Люберецких. — Я говорю, кинота видел, нет? — с едва заметным раздражением переспросил швед у грызшего хвост в обла Володи а то зашел бы в наш салон, посмотрел. — У меня дома свой салон, — усмехнулся блондин. Муха совсем повернулся на видоке. — Твой двоюродный вообще, безумный Джо. — Как он там, кстати? — спросил здоровый. — Как здоровье-то? — Нормально, — хмыкнул Володя. Дома лежит башка перевязанная. Рэмбо первая кровь смотрит. Это где он себе руку штопает? Классный фильм. Слышь, швед, А когда нам этого лохата отдадут? — да завтра ждем, потом резать поедем, — равнодушно ответил тот и протянул свою кружку здоровяку. — Плесни-ка, свежачка! Но тот словно его не слышал. Вытянув шею, он всматривался в пространство за спиной блондина. — Эй, Фома, ты что, уснул? — окликнул его сосед. Бугаев вдруг встал и недоуменно протянул. — Это что за дела? — Двое других повернулись в ту же сторону. С гребня карьера к ним неторопливо спускался Белов. Швед тоже вскочил на ноги, резко свистнул в сторону и взмахнул рукой. Блондин удивился. «Вы что всполошились-то, «Это тот смертник, который твоему брательнику расколотил череп», пояснил здоровяк Фома. К ним уже спешили футболисты, и все как один смотрели в сторону приближающегося Саши. Он шел, не поднимая головы, Мрачный и решительный. Снял на ходу часы и сунул их в карман. Блондин, оценив ситуацию, тоже встал. «Знаешь что?» — задумчиво сказал он. «Поеду я, наверное. Вы уж тут сами разберитесь. Мне еще в райотдел надо». «Что, мент, запачкаться боишься?» — язвительно прищурился швед. «Оставайся. Ты же наш дружбан. На цирк посмотришь. Мухи потом расскажешь». Блондин поморщился, но промолчал. А Белов был уже совсем рядом. Он остановился в каких-то двух-трех шагах от них, и его сразу же взяли в кольцо. В руках Фомы появились нунчаки, он решительно шагнул вперед, но швед положил на его плечо руку. «Постой-ка! Пусть скажет, что хотел!» «Да ты что, швед!» — выторщил он глаза. «Порвать, с сучонка, и все дела!» И тут заговорил Саша. Голос его звучал ровно. В нем не было и тени страха. Белов был спокоен, сдержан и рассудителен. Обращался он вроде бы ко всем сразу, но смотрел главным образом на шведа. О нем рассказал ему космос. «Вы все знаете, с чего началась эта заводка. Вы считаете, что я не прав. Я не буду ничего объяснять, потому что это касается только меня и Мухи. У вас есть два выхода. «Убить меня прямо сейчас или дать нам возможность разобраться один на один?» «Решите сейчас?» «Ну что ж, это ваше право. Но люди в городе будут знать, что вы замочили человека, который пришел к ним в гости. Пришел, чтобы решить вопрос по справедливости». Помолчав секунду-другую, Саша присел и зачерпнул горсть песка. Едва заметная улыбка коснулась его губ. «Я знаю, что делаю, когда прихожу один на вашу поляну». «Потому что жизнь моя не дороже вот этого песка». Он разжал пальцы, и ветерок тут же сдулся его ладони легкие песчинки. «Важно, что скажут люди», — продолжал он, вставая. «Если про меня или про кого-то из вас...» Саша прямо взглянул в глаза шведа. «Скажут, что он фуфло. Но зачем тогда жить? Верно?» Он умолк, словно ожидая ответа на свой вопрос но никто из Люберецких не издал ни звука. Саша обвел глазами кольцо вокруг себя, братки смотрели на него без злобы, кое-кто опустил голову, а кто-то задумчиво хмурился. Оглядев всех, Белов опять повернулся к шведу. Тот коротко переглянулся с лосоватым Володей, с мордастым бугаем, потом почесал затылок, сдвинув на глаза свою кепку и, наконец, нехотя ответил. — Ладно, пацан, Мы это дело с мухой обмозгуем, а ты... Ты ступай пока. Мы тебя потом сами найдем. Швед повернулся и решительно зашагал прочь. За ним, что-то втолковывая ему на ходу, двинулись блондин и здоровяк, а следом и все остальные. Через минуту Саша остался совсем один, если не считать забытых на песке банок из-под пива. Гора свалилась с плеч Белова. И он поспешил домой. Ему не терпелось обрадовать друзей результатами своей встречи с Люберецкими. Но его рассказ о визите на карьер вызвал совсем не ту реакцию, которую он ожидал. — Ты вообще соображаешь, куда поперся, а? — Саня, ты что, больной? Возмущенно орал на него космос. Он метался по беседке, как тигр в клетке. — Ты нас за кого держишь? — Во-первых, не ори, — хмурился Саша. — А во-вторых... «Что, лучше бы тебе башку отвинтили?» «Нет уж. Я сам это завязал, сам развяжу». «Пупок ты себе развяжешь!» — в сердцах закричал Космос. «Да муха из тебя рагу сделает!» «Один на один, не трое против одного!» — упрямо покачал головой Белов. «Все должно быть по-честному!» «Да ты будь счастлив, что ты вообще еще дышишь!» «Слушай, отвали!» — разозлился наконец и Белов. «Достал ты меня уже!» Космос молча рубанул рукой в воздух, отошел к машине. Пчела неодобрительно покачал головой. «Саня, ты не прав. Нельзя было тебе одному ехать. Ты этих людей не знаешь. Они на всю голову отморожены». «Нет, Саня молодец», — не согласился Фил. «Глупо только, что он один поехал. Башку бы отбили толпой». «Во всяком случае, сам за себя ответил, и все». Подвел итог затянувшемуся спору Белов. Не тут-то было. В беседку опять ворвался взбудораженный космос. Он кинулся к Саше и, тыча пальцем ему в грудь, сердитый и внушительно зачастил. «Запомни, Белов, мы с первого класса вместе, и за все, что мы делаем, мы тоже будем отвечать вместе. Пойми ты, наконец, мы бригада! Понял? Да пошел ты со своей бригадой! Не знаю я никакой бригады!» — взорвался Саша. Он выскочил из беседки и пошел прочь. Через пару шагов он обернулся и крикнул. — Я знаю только, что у меня есть друзья, и все. Ясно тебе? Бригадир хренов! Он с досадой взмахнул рукой и пошел дальше, больше уже не оглядываясь. А задаченные друзья молча смотрели ему вслед. Дома Белов не находил себе места. Нервно курил на балконе, кругами ходил по квартире, хватался то за книжку, то за альбом с фотографиями но на месте ему не сиделось, и он снова отправлялся курить. Да, совсем не таким представлялось ему возвращение в Москву. То есть он догадывался, разумеется, что жизнь на гражданке не будет такой простой и ясной, как в армии. Но чтоб настолько! Навалилось все сразу. И Ленкина измена, и эта история с Мухой. Впрочем, теперь-то с Мухой все было более или менее понятно. Главное, удалось договориться о честном бое один на один — Один на один Саша не боялся никого. Он верил в себя, в свои силы. Да и соперник его как-то на Майка Тайсона не тянул. Так что предстоящий бой с Мухой не слишком его беспокоил. А вот Ленка, то, что произошло с ней, никак не укладывалось в его голове. Он снова и снова вспоминал ту прежнюю Лену. Как волнуясь, она читала Есенина на школьном вечере. Как смеялась, запрокидывая вверх голову как трогательно смущалась и краснела от его намеков и скабрезных шуточек. И, конечно, он вспоминал их первую близость, и то, как, дрожа от робости и стыда, расстегивала она пуговицы на платье. Все долгих два года в армии Саша был уверен в ней, как в самом себе. Думал, вот вернется домой, Ленку в охапку и сразу в ЗАГС. «И вот на тебе». Что же заставило тихую мечтательную девушку превратиться в бесстыдную шлюху, в бандитскую подстилку? И вообще, что происходит в этой жизни? Почему космос, профессорский сын, безобидный в сущности разгильдя и обалдуй, связался с криминалом? Ну, пчела, ладно, тот еще в школе подфорцовывал разной мелочевкой, знакомство водил с какими-то скользкими людишками. Но космос... Самое страшное преступление, на которое он был способен раньше, это стащить из библиотеки понравившуюся книжку. А теперь он таскает за поясом ТТшник и, как ни в чем не бывало, палит из него в самом центре города. Да что же, черт возьми, здесь происходит? Почему разом все перевернулось и встало с ног на голову, а неужели два года и в самом деле такой большой срок? Из тяжелых раздумий Белова вывел голос матери. «Саня!» «Иди ужинать!» Он зашел на кухню, встал в дверях и вдруг предложил. «Мам, давай собаку купим!» «Зачем нам собака?» — улыбнулась она. «Стиральную машину сторожить?» «Ну, чтоб э, дружить», — пожал плечами Саша. «Знаешь, у меня в армии второй пес был классный. Полем звали. Так он разговаривать умел. Ты представляешь, мам?» «Да ты что!» — удивилась Татьяна Николаевна, накрывая на стол. — А с первым-то что случилось? — Да он чумкой заболел и умер, — соврал Белов. Но не рассказывать же маме о том, что дико в камышах на берегу пянджа прирезал нарушитель. — Вот видишь, а не дай бог этот заболеет, да и умрет. Горе-то какое! — За собакой ухаживать надо. Прививки там, то-се. Саша задумчиво смотрел в окно. А потом... «Знаешь, мам, какой у собаки самый главный плюс, который больше всех остальных минусов?» «Какой?» — Саша опустил голову. «Собака не будет тебе в любви клясться, а потом по чужим койкам прыгать». Он с досадой припечатал ладонью по стене, резко развернулся и ушел к себе, бросив через плечо. «Я не буду есть, мам».